Глава двадцать 22. Мы вышли на улицу. Я подставила лицо приятному свежему ветерку. Не могу поверить, что это зараза Вивьен, дочь дяди Стэнли. Она такая дрянь, проворчала я. Рик искоса посмотрел на меня. Мне интересно, что с ней произошло, задумчиво сказал он. Я удивленно скинула брови. Что ты имеешь в виду? Помнишь, вчера, когда мы ехали в машине, произнес парень, ведь это была она. Та девушка, что кинулась нам под колеса. Я кивнула. Конечно, я помнила тот момент. Быр. Всегда чокнутая Вивьен вчера вообще была не в себе. Забудешь такую. Да и потом, в доме ее отца она радости мне не доставила. Приближалась полнолунье, продолжил Рик. А у Вивьен были когти, зато клыков не наблюдалось. Я посмотрела на него недоверчиво, Знаешь, еще неделю назад они когтями особо не щеголяли средь бела дня. Хмыкнула я. Что-то происходит, о чем мы не знаем, но догадываемся, кивнул Рик. Вот иногда он меня раздражает своими намеками и нежеланием говорить все как есть. О чем ты? выгнула я бровь. Садись в машину, скомандовал он. Поговорим по дороге. Рик вел машину, хмурился и не смотрел на меня. Рик, не выдержала я. Пальцы сжали руль. Может, расскажешь? Если честно, я уже начинала нервничать, что то в разговоре с дядей Стэнли его взволновало. Он шумно втянул воздух сквозь сжатые зубы. не всегда мечтали избавиться от проклятия", начал он. "Но, собственно, ничего нового пока. Но мне хотелось услышать его версию. Они считают, что оборачиваться в зверя только в полнолунье это слишком мало для их сущности", продолжил он. При этом их вполне устраивает сила и регенерация в человеческом обличье. В идеале их устроило бы умение оборачиваться в любой момент, когда им это необходимо. Что мы получим в этом случае? Я похлопала, образно представив Домиана, свободно разгуливающего в волчьей ипостаси, когда ему вздумается. Добавить к этому кровожадность и мерзкий характер альфы, и мы получаем идеального убийцу, озвучила я свои мысли вслух. Рик кивнул. Он хмурился, тоненькая морщинка залегла между его бровей, а мне захотелось протянуть руку и разгладить ее. Я только сейчас поняла, что машина стоит. Огляделась. Мы выехали за город. Сейчас стояли у заброшенного каньона среди зарослей. Отсюда открывался вид на старую постройку внизу, на дне каньона. Но мое внимание привлекли фигуры возле здания, оборотни. За эти годы я с лёгкостью научилась отличать обычных людей от оборотней. Движения у них немного отличались, становились плавнее, но в то же время иногда такими быстрыми, что казались размытыми. К тому же, физически сильно отличались от простых парней. Чуствовалась в них какая-то звериная мощь. Что это? выглядывая в передвигающиеся фигуры, спросила я. Это их тайная лаборатория, мрачно ответил парень. Я выторчилась на него. Но ну, серьёзно, оборотни и лаборатория для меня примерно в одном ассоциативном ряду, как оборотни и балет. Зачем им лаборатория? Они ищут способ. Я повернулась и в упор посмотрела на него. Ты привозил какое-то оборудование для них в ту ночь, когда меня похитили? Сложив руки на груди, требовательно спросила я. Да, мне же нужно было как-то к ним подобраться, улыбнулся парень. Невольно сама улыбнулась в ответ. Да чего же заразительная у него улыбка. От лаборатории послышались крики. Мы пригнулись и осторожно выглянули из-за кустов. Перед входом в здание стоял Дамиан. Он казался взвинченным, стоял скрестив руки на груди. Каждый мускул напряжен. выражение лица хмурое и взгляд исподлобья. Напротив него стояла и весьма эмоционально размахивала руками Вивьен. Я видела девушку со спины, но ее визгливый голос доносился и до нас. Она была почти на голову ниже Домиана, но при этом храбро кричала на него. Выглядела довольно комично, как котенок перед тигром. В душе моей шевельнулась ненависть. Я вспомнила бледное лицо дяди Стэнли, его руки с воткнутыми вены иголками капельниц. Родная дочь чуть не убила своего отца, прикованного к инвалидному креслу. «Бью, гадину", прошипела я. Рик удивленно посмотрел на меня. Не думаю, что сейчас это хорошая идея, проговорил он. Как не горько признавать, но он был прав. В это время ссора перед лабораторией стала набирать вороты. Голос Вивьен взлетел до ультразвука. Неуловимое резкое движение, и рука Дамиана сжимает горло волчицы. Он с легкостью поднял ее над землей и что-то зло заговорил ей. Я смотрела на них, открыв рот. Дамиан, выговаривая своей самке что-то, немного повернул ее боком. И я увидела ее лицо. Оно было изуродовано шрамами, а глаза закрыты, по крайней мере, один глаз, тот, что был виден из нашего укрытия. Выяснить, оба глаза или только один у нее покалечен, возможности мне не представилось. Домиан резко повернул голову в нашу сторону и посмотрел прямо мне в глаза. Я отсюда увидела, как полыхнули его глаза янтарным светом. Альфа отшвырнул Вивьен к стене, будто она была тряпичной куклой. А я не могла отвести от нее взгляда. У девушки все лицо оказалось испещренным шрамами. Глаза изуродованы и изъедены бородами свежих рубцов, а на губах злой, хищный оскал. На мое плечо легла рука. "Джессика, быстро в машину", окликнул меня Рик. Но я просто не могла пошевелиться. Ужас сковал все мое существо. Пришло осознание, что вот это с свивень сделала я. Это я швырнула ей в глаза серебряную пыль и Дима она попала ей в глаза, оставив слепую дрянь. Но даже она не заслуживала вот такого. Джессика, Рик дернул меня за руку. Я очнулась и перевела на него взгляд. Парень был сосредоточен и куда-то смотрел. Я проследила за его взглядом и обомлела. К нам стремительно приближался Дамиан казалось, ему нет никакого дела до того, что нас разделяет практически отвесная стена каньона. Он двигался быстро, очень быстро. Два прыжка и оборотень уже на середине стены. С корнем вырвал молодое деревце и отшвырнул его в сторону. «Моя!» – проревел монстр, еще недавно бывший Дамианом. Я попятилась, а Рик буквально силой потащил меня к машине. Впрочем, я уже сама не сопротивлялась, Со совсем нокрыванула к джипу. Рик захлопнул за мной дверь, сам ринулся к водительской, но не успел. Рядом с теми кустами, которые мы совсем недавно использовали как укрытие, стоял Дамиан. Его светящиеся желтые глаза сверлили меня. Черты лица заострились, надбровные дуги нависли над глазами, уши вытянулись и покрылись шерстью, волосы как будто стали длиннее и гуще. Когти на руках вытянулись. Дамиан шагнул вперед и заревел. От его рыка у меня волосы встали дыбом. Вот сейчас я поняла, что раньше и не боялась его толком. Боже, он же убьет сейчас Рика. Я смотрела на безоружного парня, стоящего прямо перед капотом машины, и на меня накатывала паника. Я перепрыгнула на водительское сиденье и крутанула ключ зажигания. Звук заводящегося мотора послужил сигналом. Дамиан прыгнул на Рика. От ужаса я только закрыла себе рот рукой. В этот момент произошло нечто странное. Рик выставил перед собой руки, что-то крикнув, и разъярённого альфу отбросило воздушной волной назад, за край каньона. Рик сел в машину, и я нажала на газ, одновременно резко разворачиваясь. В зеркало заднего вида я увидела, как Домиан снова появляется на краю каньона и, встав на четвереньки, большими прыжками догоняет едущую машину. Рик выругался сквозь зубы и наклонился назад, что-то доставая из заднего сиденья. Корпус автомобиля содрогнулся от сильного удара. Я с трудом удержала руль и выровняла едущий по ухабистой дороге джип. На крыше послышался оглушающий скрежет. У меня задрожали руки, но я только крепче перехватила руль и не сводила глаз с дороги. Когда краем глаза увидела какое-то движение за своим окном, было уже поздно. Домиан, держась за крышу автомобиля, одним резким ударом кулака разбил окно и вцепился в мое плечо. Закричала от боли, но вырваться не получалось. Со всей силы ударила его свободной рукой, не причинив ему при этом ни малейшего вреда, а вот себе, кажется, сломала пару пальцев. "Ты только моя", проявило чудовище, силой дёргая меня, в надежде вытащить из машины. Злость и паника смешались в невероятный клубок. Как же меня всё это достало. Чёрта с два, проговорил Рик, наставив на Домиана арбалет. Внушительный болт раснёк воздух передо мной, вонзаясь в тело оборотня. Мгновенно охватка на моём плече ослабла, и Домиан упал на землю. А я всё нажимала на педаль газа, чувствуя, как по моей руке течёт горячая кровь. Боль становилась невыносимой. Рука упала словно плеть. Глаза потяжелели бросила взгляд в зеркало, убедилась, что нас никто больше не преследует, но скорость не сбросила, пока мы не выехали на шоссе. "Джессика, у тебя кровь", взволнованно проговорил Рик. Я тряхнула головой. "Ничего страшного", сжала зубы, борясь с болью. "Ничего страшного?" переспросил он. "Останови машину, этот ублюдок тебя чуть не убил. Раны, нанесенные когтями оборотня, могут быть очень опасны". Спорить мне не хотелось хотелось спать я покорно припарковалась у обочины позволила перетащить себя на пассажирское сиденье прежде чем провалилась в забытье